Чувствуют ли роботы боль? Скорее всего, роботам будут доставаться в первую очередь задачи монотонные, грязные и опасные. Им ничто не мешает делать одно и то же действие или одну и ту же работу до бесконечности, потому что мы не станем программировать их ни на скуку, ни на отвращение. Реальная проблема появится в том, когда роботы столкнутся с опасными заданиями, и в этот момент нам, возможно, придется запрограммировать их на ощущение боли. Боль появилась в процессе эволюции потому, что это ощущение помогает выжить в опасной обстановке. Существует генетический дефект, при котором ребенок рождается неспособным ощущать боль. Называется это врожденной аналгезией. На первый взгляд, такое свойство может показаться благословением, ведь эти дети не плачут, когда поранятся. Но на деле это скорее проклятие. Дети с таким нарушением постоянно находятся в серьезной опасности. Они нередко откусывают себе кусочек языка, могут сильно обжечься или порезаться что часто ведет к ампутации пальцев. Боль предупреждает нас об опасности и говорит, когда нужно убрать руку от горячей плиты или перестать бегать на подвернувшейся ноге. В какой-то момент роботов обязательно нужно будет запрограммировать на чувство боли, иначе они не смогут понять, как избежать рискованных ситуаций. Первым болезненным ощущением для них должен стать голод, то есть чувство нехватки электроэнергии. По мере разрядки батарей робот должен будет чувствовать все более отчаянную и настоятельную нужду в электричестве, понимая, что скоро его схемы перестанут действовать и жизнь, в кавычках, остановится. Чем ближе этот неприятный момент, тем тревожнее будет роботу. Кроме того, каким бы сильным ни был робот, он может случайно поднять слишком тяжелый предмет, от чего у него могут сломаться конечности. Или он может перегреться, работая с расплавленным металлом на сталилитейном заводе или входя в горящий дом, чтобы помочь пожарным. Датчики температуры и напряжения предупредят робота о том, что параметры окружающей среды Вышли за пределы его возможностей Но если добавить боль в меню эмоций робота Это сразу же поставит перед нами серьезные этические проблемы Многие сегодня считают, что не следует причинять животным ненужные страдания А завтра наверняка появятся люди, которые перенесут это отношение и на роботов открыв тем самым двери проблеме прав роботов. Не исключено, что нам придется принимать законы, ограничивающие опасности, которым можно будет подвергать роботов. Люди не будут протестовать, если роботу выпадет скучная или грязная работа, но боль при выполнении опасных заданий – другое дело. Не исключено, что найдутся люди, которые станут лоббировать принятие законов о защите роботов. Может возникнуть даже юридический конфликт, в ходе которого владельцы и производители роботов будут выступать за повышение допустимого уровня страданий для роботов, а специалисты по этике – за его снижение. В свою очередь, это может инициировать новые этические дебаты на тему других прав роботов. Могут ли роботы владеть имуществом? Что произойдет, если робот случайно нанесет человеку вред? Можно ли подать на робота в суд или наказать его? Кто отвечает за робота в суде? Может ли робот владеть другим роботом? Это обсуждение повлечет за собой еще один спорный вопрос. Нужно ли снабжать роботов этическим чувством?